Глава 47 Лидия На самой широкой двуспальной кровати на постоялом дворе бережливый конь едва могут поместиться двое взрослых людей, не то что мощный генерал, я и малышка. «Буду спать на полу», — заявляет Тимрад, быстро приходя к тому же выводу, что и я. «А кто будет бортиком?» По лицу генерала пробегает мимолетная тень. «Бортиком я еще не был. Лучше придвину кровать к стене». Я пожимаю плечами, глядя на крепкую мебель, ножки которой, спил ствола, внушительные и тяжелы. Мария рвется из моих рук на пол. Я опускаю ее на тонкий ковер и сажусь рядом. Мы с малышкой вместе наблюдаем, как Темрад решительно подходит к кровати и двигает ее так, словно это не составляет большого труда. Скрежет дерево, по полу стоит ужасный. Но Мари смеется во весь голос, заразительно и открыто. Я вижу, как лицо Темрата трогает улыбка. Редкое зрелище. Он сразу становится другим. Спадает маска хладнокровия и серьезности. Проявляется душевность. «Испугались спать вместе, генерал?» «Мне хочется с ним поговорить». Я могу во сне задавить Мари, это опасно. Я киваю разумности мыслей. Пол так пол, мне будет спокойнее. А то, как представлю, что будем лежать на боку, лицом друг к другу, чтобы не притеснить Мари, так себе места не нахожу. Распоряжусь, чтобы принесли катку для мытья и еду. Тимрад придвигает кровать вплотную к одной из стен с розовыми обоями и идет к выходу. «Ванна? Ура! Как же я хочу погрузиться в воду, пройтись мочалкой по спине или хотя бы просто смыть с себя дорожную пыль?» Тут я вижу, что Мари начинает тужиться и беру ее на руки, чтобы не испачкала ковер. «Генерал, готовьте место для нового холмика!» Бодрым голосом заявляю я. «Опять?» Темрад замирает, дотронувшись до ручки двери. «Снова, генерал, снова. Или хотите застирать?» «Конечно, могла бы и я, но мне хочется, чтобы до Тимрата дошло, что нарушать природный ландшафт не выход. Так и представляю его поместье и территорию вокруг сплошь из одних холмиков». «А кормилица может?» Эрни сказал, что у нее было условие, только роль кормилица. «Никакой работы няньки». Я пожимаю плечами. Тимрад смотрит то на меня, то на Мари, словно взвешивает все за и против, а потом протягивает руку. «Давай!» «Ждет грязные штанишки?» «Не так просто, генерал. Нам еще нужно провести одну гигиеническую процедуру. Пойдемте, научу». Уже жду, что Тимрад начнет сопротивляться, спрашивать, зачем ему это. Но он открывает мне дверь, выпускает и спокойно запирает нашу комнату, бросая взгляды по сторонам. На первом этаже в хозяйской постирочной, где много тазиков и теплой воды, я показываю Тимрату ловкость удерживания ребенка на одной руке и способы быстро навести чистоту для Мари II. Тимрат на удивление спокойно наблюдает. То ли смирился, то ли хорошо держит маску, не пойму. Попробуешь в следующий раз сам? все таки твоя дочка. Смотрит на меня долго, потом кивает. Это необходимость, я понимаю. А он не так безнадежен. У нас прогресс. Грязные штаны темрад берёт смело, без брезгливости. Застирывает в тазике с мылом. Выливает грязную воду в систему слива. Снова застирывает. Что так смотришь? Он ловит мой взгляд. Удивлена. В походах нам часто приходится самим за собой ухаживать. А слуг не берете? Когда ситуация тяжелая и все слуги превращаются в помощников лекарей, не будешь отрывать их для застирывания собственных штанов, промокших от пота и крови. Тимрад выжимает штанишки с такой силой, что я слышу треск нитей. Это слышит и он. Молча разворачивает их, и мы оба видим, что местами швы разошлись. «Их явно надо меньше выжимать!» «Явно!» — киваю я. Мы поворачиваемся друг к другу, и я на миг забываю обо всём, утопая в глубине его глаз. Мари, сидя на моих руках, хватает тазик поразительно сильной ручкой и скидывает его на пол. Он звенит, обрывая странный момент, когда я и Тимрад словно завязли друг в друге. Тимрад поднимает тазик и гриво дотрагивается до щеки Мари. «А ты сильная!» «Так у нее папа-генерал!» Тимрад довольно ухмыляется. И тут на ум приходит колкая мысль. «А что, если Мари — подставной ребенок и местный ДНК-тест это покажет?» Тимрат мне тогда все все припомнит, это уж точно. Бр! я встряхиваю головой, а потом смотрю в спину Тимрата, который договаривается с хозяином постоял во двора, а окатке воды в комнату. Кажется, ему все по плечу, и вести воинов и стать отцом. Я ожидала, что к концу дня он будет нервным, раздражительным и злым из-за изменения плана поездки, постоянных остановок и новых проблем. но он прекрасно адаптируется. Но что будет, если после всех его подвигов на папском фронте он вдруг узнает, что не отец? Я прижимаю к себе Мари. Тогда мы сбежим. Не знаю как, но сделаю все, чтобы спасти ее и себя. Что с тобой? Тимрад возвращается к нам. Устала. Предпочитаю солгать. Я попросил сделать теплую воду, чтобы Мари не было горячо. Потом пойдешь мыться ты, потом я. Под конец голос Тимрата звучит почему-то хрипло. Я поправляю на Мари чистые штанишки и киваю. Что с твоим голосом? Заболел? Тимрат почему-то игнорирует мой вопрос, отворачивается и уходит, размахивая мокрыми штанишками. «Ты куда?» Спрашиваю, когда вижу, что он идет к выходу. Он молча поднимает стиранные штанишки в сжатом кулаке вверх. «Снова закапывать?» «Генерал, это же не враги!» Но он словно не слышит. «Дя...» yeah. Протягивает Мари. Я смеюсь от того, как забавно совпадает ее лепет с ситуацией. «Мари, хорошо еще что не сжигает!» И тут в голове раздается знакомый шипящий голос. «Да уж...»